Глава десятая. Мэри помогла Соне переодеться к ужину. То есть снять широкий воротник с платья, добавить на плечо пару шелковых цветов и чуть иначе уложить волосы. Ужин накрыли в столовой, и, видимо, это было необычно, потому что магистр с некоторым удивлением разглядывал шеренгу бокалов, тонкий фарфор и начищенное столовое серебро. Заметив Соню, мужчина тотчас встал. Прошу, леди София. Виконт сообщил, что присоединится к нам за ужином, но немного опоздает. Соня села как гостья, по левую руку от хозяина дома. И они начали неспешно пробовать закуски, обсуждая красивую подачу и изысканный вкус. «Знаете, леди София, все это ради вас», — блестя глазами признался магистр Корнелиус. «Сам я часто ужинаю в лаборатории холодной говядиной и сандвичами с ветчиной». «Слуги уже привыкли оставлять мне поднос в гостиную камина. Но ради вас они явно подтянулись». «Вашему дому не хватало женской руки», — улыбнулась девушка. «Всегда приятно делать красиво для того, кто заметит». «Вы правы». Мак нахмурился и потеребил себя за бороду. К счастью, от тягостных мыслей его спасло появление Виконта. Он появился не один, а под ручку с дамой почтенных лет. «Леди София, магистр, позвольте вам представить леди Изабеллу Берли». Девушка встала и выполнила книгсон. Магистр тоже встал и вежливо пригласил даму к столу. «Леди Изабеллу пригласил его величество», — сказал Виконт, выбрав стул справа от магистра. «Она поможет леди Софии освоиться в новом мире». Соня осторожно взглянула на величественную старуху в тюлевом чипце. Она ответила ей пронзительным взглядом темных глаз. «Не пугайтесь, милочка, я не ем юных леди на ужин. Предпочитаю баранину с мятным соусом». Лакей, повинуясь жесту хозяина дома, поспешил подать гостье жаркое, налил вина. Дама церемонно пригубила и взялась за нож вилку. Некоторое время все чинно ели, потом леди Изабелла снова сделала глоток вина, и уставилась на Софью еще внимательнее, чем раньше. «Итак, зачем мой племянник призвал меня на службу из моего личного склепа?» Девушка вздрогнула. «Из склепа?» «Это шутка», — вздохнул Виконт. «Леди Берли не любит столичный особняк Берли и называют его склепом. Такое уродливое сооружение иначе назвать невозможно», — махнула рукой леди. «Зачем же вы там живете?» поразилась Соня. Завещание поморщилась старушенция. Мой муж, чтобы ему в гробу вертеться, как я в его склепе верчусь, зная о моей нелюбви к фамильному дому, завещал мне свое состояние, исключая Мэйорат, при условии, что я буду проводить в этом склепе не менее трех месяцев в году. Он так любил свой дом или так не любил вас? Софья невольно подхватила ехидную манеру речи пожилой леди. «Браво, браво!» Взгляд старухи смягчился. Он любил свой дом и опасался, что я его заброшу после его смерти. Поэтому я торчу тут зимой, пугая трепетные души, а летом вырываюсь на свободу в поместье. Думала, снова буду умирать со скуки, но племянник призвал на помощь. «Я вижу, вы вполне образованная девушка. Умеете одеваться и двигаться. Остальное мелочи. Мы их быстро доработаем» благодарю за помощь софья решила все же высказать личную благодарность мало ли что там король тетушки пообещал после жаркова подали еще несколько блюд а когда подошло время десерта оказалось что чай после ужина мужчины и женщины пьют отдельно леди изабелла объяснила Соне, что так принято и почему мужчинам нужно посплетничать без женских ушей а дамам решить кто из них я на данный момент Софья улыбнулась, а магистр заявил. «Как хозяин дома, я могу это правило смягчить. Леди, чай ждет вас в гостиной, а мы подойдем через пять минут». Домы ушли, а лицо мага сразу стало серьезным. «Его Величество вам писал, Мэйфер?» «Да», — просил ускорить свадьбу. «Он считает, леди София может быть нам полезна». «В этом я не сомневаюсь», — заверил виконта — И рад, что наш король сумел это понять. Мэйфер помялся, а потом спросил. Помогите мне, лорд Грай. Я правильно понял, что подарок небес нельзя принуждать. Верно. Маг пересел к огню, вытянул ноги и закурил трубку. Я изучил не только то, что нашли архивариусы его величества Я перетряхнул фамильную библиотеку башни. Джеймс замер. Легендарная магическая библиотека рода Граев. Про нее ходили легенды, будто там можно найти абсолютно все книги, когда-либо написанные или напечатанные в бревании. Так вот, там прямым текстом было сказано. Все, что делает подарок, должно быть добровольным, иначе кары богов обрушатся на тех, кто принуждает. Но как же та женщина, которая была изнасилована? Виконт перебрал в воздухе пальцами, силясь вспомнить имя. Так насильник погиб? Причем весьма мерзкой смертью. Пыхнул клубом дыма магистр. И его земли едва не пропали. Благо, наследника нашли, а леди оказалась не злопамятной. «То есть мне мало принять свой подарок? Нужна взаимность?» Продолжал ковыряться в деталях Мэйфор. «Верно», — коротко обронил маг. «Ему нравилась София. И не нравилось сухое и практичное отношение к ситуации Виконта». Джеймс поиграл Херрисом в бокале, потом решительно подошел к двери, подозвал лакея и что-то ему сказал. Потом остановился в дверях и повернулся к хозяину дома. «Пойдем к дамам. Думаю, леди Изабелла уже решила, будет она помогать леди Софии или нет». «А были сомнения?» – удивился маг, осторожно выколачивая золу из трубки в камин. «Его Величество оставил выбор за тетушкой», – сказал Виконт. «Наш король лучше многих знает о том, что леди Берли способна учинить, если ее принудить». Мужчины переглянулись и дружно хмыкнули. В молодости тетушка короля была той еще занозой и регулярной героиней светских сплетен. Она участвовала в скачках, курила, дралась на дуэлях и смущала окружающих своими острыми высказываниями. А потом влюбилась в лорда Берли и абсолютно изменилась. Вышла замуж, стала любящей и заботливой женой. К трубке и язвительным речам она вернулась после смерти своего супруга. И светское общество совсем этому не обрадовалось. Впрочем, обижать тетушку короля себе дороже, так что леди Берли везде принимали. Поэтому магистр и Виконт сочли, что его величество сделал лучший выбор. За юбками леди Изабеллы никто не посмеет обижать леди Софию.